«Воскресенье». Оно все еще сидит там. По-видимому, отдыхает. Но это уловка. Воскресенье вовсе не день отдыха. Для этого назначена суббота. Мне кажется, что оно больше всего на свете интересуется отдыхом. Мне надоело бы столько отдыхать. Мне надоедает даже сидеть и караулить это дерево. Интересно, для чего создано это существо? Я никогда не вижу, чтобы оно что-нибудь делало. Прошлой ночью нам вернули месяц, и я была ужасно счастлива. Я нахожу, что это очень честно с их стороны. Правда, он опять соскольнул и упал, но это меня уже не огорчило. Незачем беспокоиться, когда имеешь таких хороших соседей. Они доставят его обратно. Мне бы очень хотелось чем-нибудь выразить им свою благодарность. Приятно было бы послать им. Несколько звезд. У нас их гораздо больше, чем нужно. Я говорю, впрочем, только о себе, потому что вижу, что этому присмыкающемуся нет никакого дела до подобных вещей. У него низменные вкусы и совершенно нет доброты. Когда я пришла вчера вечером, оно слезло с дерева и пыталось поймать маленьких блестящих рыбок, которые играют в пруду. Мне пришлось бросать в него комьями земли. чтобы загнать его опять на дерево и спасти бедных рыбок. Неужели оно создано для этого? Есть ли у него сердце? Есть ли у него хоть сколько-нибудь сострадание к этим маленьким существам? Возможно ли, чтобы оно было создано и предназначено для таких неблагородных занятий? Похоже на то. Один ком попал ему в ухо, и оно заговорило. Я вздрогнула, потому что в первый раз слышала чужую речь. До сих пор я слышала только свою собственную. Я не поняла слов, но они показались мне очень выразительными. Когда я узнала, что оно умеет говорить, я заинтересовалась им еще больше, потому что очень люблю говорить. Я сама говорю целый день, и даже во сне, и, по-моему, я очень интересная особа. Но будь у меня еще кто-нибудь, с кем я могла бы говорить, Я сделалась бы вдвое интереснее, и если бы он захотел, говорила бы без конца. Если это пресмыкающийся мужчина, то оно не оно, не правда ли? Это было бы ведь против правил грамматики. Я думаю, что оно должно быть он. Так мне, по крайней мере, кажется. В таком случае оно должно склоняться так. Именительный он, родительный его, дательный ему. Отлично, буду считать и называть его мужчиной до тех пор, пока оно не окажется чем-нибудь иным. Это будет удобнее, чем иметь дело со столькими неопределенными величинами.